примечание редактора Несмотря на циничные отношения полковника Роркинса, пиктообращение губернатора Тревельяна оказалось удивительно эффективным и значительно уменьшило то объяснимую тревогу, что охватило гражданское население после первой атаки врага. Ниже приведены выдержки из губернаторского обращения, которые Тревельян произнес в санаториуме Хевендауна, предварительно посетив нескольких наиболее фотогеничных жертв. Похоже, он вполне преуспел в том, чтобы поддержать дух гражданского населения, хотя бы на ближайшее время. Мерзавцы, совершившие акт непростительного зверства в столице и других местах нашей планеты, жестоко недооценили жителей Перли, если полагают, что подобные варварские действия способны подорвать нашу уверенность в победе. Напротив, они служат лишь тому, чтобы усилить её, и в том уже убедились те, кто решился вчера вступить на нашу благословенную императором планету. Не более двух поколений минуло с тех пор, как армия освободителей очистила Перлю от зеленокожих, Та армия в первую очередь состояла не из профессиональных солдат, а из простых обитателей нашего мира, таких как вы или я, которым просто пришлось защищать свой мир. Я знаю, что могу быть полностью уверен в том, что нынешние жители Перли выкажут такую же стойкость, что и наши прославленные предки. ведь Каин Освободитель намерен снова взять в руки оружие, дабы сражаться плечом к плечу с нами, и я не испытываю сомнения, что мы снова дали им неприятеля. Благословение Императора да прибудет с нами!